14. Какие? Яра и Кумару!» — вежливо повторил Томас. «У них очень прочная и красивая древесина, у Яра красная, а у Кумару чуть желтизну. Я понимаю, щекиваю, хотя никогда в жизни не слышал о подобных породах дерева. А в коридорах жилой зоны полы сделаем из оливы». «Из оливы?» она не будет это, ну, попахивать. Нет, мне-то запах нравится, но у людей могут быть другие предпочтения. Томас отрицательно мотает головой. Запаха почти не будет. Оливу возьмем хорошо высушенную. А если что-то и останется, так поэтому мы и будем использовать ее в коридорах. Проходное место. К тому же оливковые фитонциды весьма полезны для здоровья. Дом у меня не слишком соответствовал текущим российским веньям. Подавляющее большинство обеспеченных людей предпочитало «дорохо-бохато» в стиле какого-нибудь луя, то есть с колоннами, капителями, лепниной, розетками, мебелью в стиле Версаля и так далее. Интерьеры же моего дома, разработанные человеком, который лет через 15 должен стать мегазвездой дизайна, одним из самых знаменитых декораторов в мире Томасом Физентом, были намного более спокойными. В стиле всего того же любимого нами соленкой начала 20 века. Но уже не только Ар Нуво, как на квартире, а еще и Ар Деко. Он тоже был влюблен в тот период. То есть богатство нашего дома скорее выражалось не во всяких финтифлюшках, виньетках и таком огромном количестве сусального золота, от которого из глаз начинает сочиться кровь, а в довольно дорогих материалах отделки, уже упомянутой древесине Яры и Кумару, а также мраморе, малахите, натуральных камнях, граните и травертине, а также кварците и ониксе. Кроме того, в России Томас открыл для себя «Чароид» — уникальный поделочный камень, встречающийся и добываемый только в нашей стране, который с энтузиазмом начал использовать в своих эскизах. «Моя жена видела все эти эскизы?» «Да, я ей их показывал и внес предложенные изменения. Это вариант уже с ними». Томас сделал паузу и уточнил. «Мне показать начальные варианты?» Я махнул рукой. «Нет, не надо». «Дом в первую очередь место силы женщины, так что пусть обустраивает его как хочет. Тем более, что у меня все показанное не только не вызывает никакого напряжения, но и наоборот нравится». «Вы хорошо поработали, мистер Физент. Американец благодарно склонил голову. Разговор с посланцами братьев Черных Пырис работал неплохо, притащив мне ворох информации о хозяевах TWG и их контактах. Состоялся уже на следующий день после звонка Земы. Очевидно, у ребят пригорало. Но до после августовского дефолта у всех русских олигархов начались вполне объяснимые трудности с деньгами. Я же скупку акций не останавливал так что вопрос со мной требовалось разрешить немедленно. Вот они и поторопились. Перед их приходом я слегка изменил интерьер своего кабинета. Дело в том, что поездка в Богемскую рощу, кроме неизбежного провала с пропиской меня в правоверные американцы, принесла мне кое-какую компенсацию. Мизер, конечно, да и больше для памяти о посещении столь знакового места — нежели для чего-то еще. Ну, я тогда так думал. А вот сейчас, похоже, это могло принести и некоторую реальную пользу. Ну, если все пойдет, как я задумал. Дело в том, что уже после окончания всех мероприятий я сумел сделать пару десятков совместных фото с кое-кем из известных людей. Нет, на территории Рощи любая съемка была категорически запрещена. Но вот после того, как все закончилось, и все потянулись в сторону бахамиан Avenue, меня встретила приехавшая за мной Аленка, которая как раз в тот момент, когда я добрался до припаркованной на обочине машины, увлеченно снимала своим неизменным Никонефо местные секвойи. Я уже предлагал ей купить что-то новое, тем более, что пару лет назад «Никон» выпустил новую модель того же класса, Эффайф, но она отказывалась. «Я к своему привыкла, Ром. Не надо мне нового». Дойдя до нашей машины, я пару мгновений любовался на любимую, которая не сразу заметила, что я подошел, и тут у меня в голове что-то щелкнуло. У меня родилась идея, благодаря которой мы аж на полтора часа зависли на обочине бохемиан Авеню. Идея была немножко безумной, и основную роль в том, что она все-таки удалась, я отводил в первую очередь моей Аленке. Все-таки красивой женщине мужчины всегда готовы позволить несколько больше, чем кому бы то ни было. А моя любовь в своем коротком светлом платье и любимых босоножках в греческом стиле выглядела настолько сногсшибательно что рядом с нами охотно останавливались даже, ну, очень пожилые мистеры, которые давно уже забыли, что у них между ног что-то когда-то поднималось. Причем, как выяснилось в процессе, кое-кто даже посчитал, что я, пользуясь своим положением в мире кино, заполучил себе свежую жену из числа молодых актрисок. Киссинджер меня даже подружески пожурил за это. И не поверил, когда я сказал, что мы знаем друг друга с начальной школы, что у нас всего полгода разница в возрасте. Уж больно молода она выглядела. В тот день я умудрился сфотографироваться довольно с многими из числа тех, чьи имена отложились у меня в памяти. Ну или просто с влиятельными людьми, чьи имена были на слуху здесь и сейчас. И несколько таких фотографий приехали со мной. Не то чтобы у меня изначально был четкий план их использования, но кое-какие прикидки я в уме держал. Например, если случится какой-нибудь важный для меня разговор с собеседником, испытывающим пиетет перед сияющим градом на холме, а в нынешней России таковых через одного, можно небрежно заметить, что ты вполне себе ручкаешься с кем-то очень в США влиятельным» подтвердив этот факт фотографией. Хуже точно не будет, ибо после дефолта и так довольно распространенное ощущение многих, в том числе и богатых и влиятельных людей в России, даже особенно богатых и влиятельных, о том, что наша страна пыль под ногами США и Запада только усилилась. Именно поэтому я и предложил в качестве места встречи для обсуждения разногласий свою квартиру где еще размещаться подобным фотографиям, как и на стенах домашнего кабинета. Не переться же мне в ресторан или загородный клуб, где предлагала устроить встречу противоположная сторона с рамками фото под мышкой. На встречу приехало четыре человека. Зема, как сводник, то есть организатор встречи. А кроме него прибыли еще пожилой благообразный господин с несколько брезгливым выражением лица. Еще один, в глазах которого отражалась вся мудрость и вековая скорбь избранного народа, и дюжей громила. Пырьев встретил их в прихожей, вежливо, но настойчиво обул всех в тапочки, отчего они слегка опешили, и проводил в кабинет. Рассаживались они, озадаченно крутя головами. Ну да к фотографии я наразвешивал на стенах больше дюжины. Разговор начался с паузы. Похоже, по планам начинать должен был гражданин с мудростью и скорбью в глазах, но он залип в фотографии. Поэтому, недоуменно поозиравшись, начал громило, Хотя изначально я решил, что тот — чисто силовая поддержка. Против пыри он, скорее всего, не тянул. Скорее всего, потому что о реальных боевых кондициях старого друга я был осведомлен не до конца, ибо ни разу не видел его в деле — но выглядел внушительно. — Значит так, слушай сюда, писатель. Миша-крыша недоволен тем, что ты лезешь на его делянку, пау! Он замолчал, ожидая реакции, но я просто молча пялился на него слегка брезгливым взглядом. Громила нахмурился, поерзал, бросил недовольный взгляд на залившего соратника и продолжил, слегка прибавив напряжение в голосе. «Значит так, ты по -пырому. Но тут его соратник, наконец, отлип от фотографии, не обращая внимания на то, что прерывает своего соратника, внезапно спросил. «Ммм, скажите, это же Алан Гринспен?» Я покосился на фото, в сторону которого он кивнул и согласно наклонил голову. «Да». «А это?» «Эрик Холдер». Услышав от меня это ничего не говорящее ему имя, гражданин с мудростью и скорбью в глазах, картинно вскинул бровь, так что я пояснил. Заместитель генерального прокурора США. Я познакомился с ним в Богемской роще. А сам генеральный прокурор вот этот? Я усмехнулся и покачал головой. Нет, это Луис Фри, директор ФБР. Он довольно милый в общении, но очень занятый. Вряд ли мы с ним увидимся раньше его дня рождения. Он у него 6 января, под наше Рождество. Тут я сделал короткую, но выразительную паузу, после чего небрежно продолжил. Ну, если, конечно, не произойдет ничего из ряда вон выходящего. Что же касается генерального прокурора США-то в настоящее время, им является Джанет Рино. А женщин в Богенскую рощу практически никогда не приглашают. «Хм-хм...» Мой собеседник задумчиво кивнул, после чего замолчал почти на целую минуту, о чем-то напряженно размышляя. «Эм, могу я поинтересоваться? Скупка вашим агентам акции TWG означает и вашу заявку на участие в управлении бизнесом?» «Нет», — я качнул головой, — «мне интересны только портфельные инвестиции». «Понятно». «А вы выступаете только от своего имени», — я усмехнулся. «Ну, вы же понимаете, что это тот вопрос, ответ на который на веру вы принять не можете». Мой собеседник нервно кивнул, после чего я продолжил. «Так что я отвечу вам так. Те мои знакомые, кто подобно мне, также заходит на рынок в настоящий момент, тоже планируют только портфельные инвестиции». И я согласился в случае каких-нибудь недоразумений быть нашим совместным представителем и взять на себя обязанность озвучивать любые появившиеся претензии. А другого ответа я дать не могу. Понятно. мой собеседник задумчиво кивнул и снова замолчал, принявшись над чем-то напряженно размышлять. Я же слегка откинулся на спинку кресла пока разговор шел в том русле, в которое я и хотел его направить. Причем мне удалось ни разу прямо не соврать. На самом деле я не был знаком ни с Холдером, ни с Фри. А фотографии с ними у меня появились только потому, что они дошли до нас с Аленкой вместе с теми, с кем я захотел сфотографироваться. Холдер подошел с Морганом Фрименом, а Фри с будущим самым эпатажным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. И ни на какой день рождения директор ФБР меня, естественно, не звал. Но я же и не говорил, что он меня пригласил. Я сказал только лишь, что не встречусь с ним до его дня рождения, которое у него действительно приходится на 6 января. И это было правдой «не встречусь». Да и во время дня рождения тоже, как и после него. Так что я ни в чем не соврал. А уж что они там себе придумают, это не мое дело. М -м -м, если позволите, мне надо сделать конфиденциальный звонок. Пожалуйста, я согласно наклонил голову. Можете выйти на балкон. Витя, покажи. Мудрость и скорбь шустро вскочил на ноги и поспешно вышел из кабинета». Громила проводил его взглядом, после чего недоуменно огляделся, а потом тоже встал и вышел за ним. Окно кабинета у меня было немного приоткрыто, поэтому уже минуты через три со стороны балкона послышались отголоски яростного спора. — Да что там думать, сдать по голове? — Заткнись. У Миши проблемы в Израиле, и он сейчас отсиживается в США. Ты хочешь и там ему проблем... «Да зуб даю засыт! Это ж писат...» «Вообще дебил! Он герой Советского Союза, десантура! Помнишь, в августе тебе эта пьянь башку разбила? Так вот, он из таких!» «Да ты гонишь!» «Читать информативку надо, дебил, прежде чем...» На этом месте я решил, что услышал достаточно и кивнул на окно вернувшемуся пыре. Тот молча закрыл створку. Оставшийся в кабинете благообразный сидел с каменным лицом, с которого уже совершенно исчезло брезгливое выражение. Зема же, наоборот, ожил и сейчас вовсю скалился. Мудрость мудрости скорбь сгромила и вернулись только минут через двадцать. Уж не знаю, друг с другом они столько времени ругались или все-таки кому позвонили. Как бы там ни было, Громила явно был недоволен, а вот его визави, наоборот, вовсю излучал удовлетворение и благожелательность. Усевшись на свое место, он озарил меня улыбкой и заявил. — Мой наниматель вполне удовлетворен той информацией, которую вы любезно нам предоставили. — Единственное... Не можете ли вы уточнить, какую именно сумму вы собираетесь инвестировать в акции, интересные людям, которых мы представляем?» Я несколько картинно пожал плечами. «Не знаю. Я инвестирую не только в эти акции, а в русский бизнес вообще. Но конкретное решение по тому, когда, что и на какую сумму покупать принимает брокер...» «Вы имеете в виду...» «Нет», — мотнул я головой. «Мой брокер находится в Нью-Йорке, здесь представитель, который работает по его заявкам». Формально это опять же было правдой, потому что указания местному московскому брокеру действительно поступали через одну из нью-йоркских контор. Я подстраховался. Вот только она служила почти исключительно передаточным звеном. «Ага, ага. но все же, хотя бы приблизительно». «Ну, если только приблизительно», — протянул я, картинно задумываясь. «Думаю, цифры будут порядка 10-15 миллионов долларов. Всего. Во все эти акции с копом. Но с очень большой неопределенностью в ту или другую сторону». Мой собеседник тут же повеселел. «Потому что даже с учетом падения цен на акции, этого вряд ли хватило бы даже на блокирующий пакет». «А это эскизы гостиных», — Томас передал мне несколько больших листов. До момента, когда эскизы интерьера будут рассматривать исключительно на экранах, было уже недалеко, но он пока еще не наступил. Поэтому листы с эскизами мистер Физан достал из большой папки. «Все четыре в разном стиле?» «Да, они будут располагаться по углам банкетной залы. Вот это каминная». Она условно будет считаться чисто мужской. Я предлагаю обставить ее в английском стиле. Затем две, если можно так выразиться, унисекс. Вот это будет в скандинавском стиле, причем с уклоном в Данию. Так сказать, типичное хюге. Здесь также можно будет курить. Обивка и покрытие стен это позволяют, а вот это в стиле хай-тек. Ну и последнее, чисто женское будет отделана и обставлена в стиле Прованс. А зачем так много гостиных? Дизайнер пожал плечами. Во-первых, кабинет у вас предусматривается только домашний. Но вы известный человек, то есть у вас точно будут посетители. И гостиные лучшее место для их приема, чем домашний кабинет. Во всяком случае, до них не придется добираться через приватную часть дома. Во-вторых, Ваша жена показала мне портфолио фотографий, и мне показалось, что размещать все их в одном месте будет неправильно. Ваши совместные фото с политиками, актерами и бизнесменами будут уместны в английской гостиной. Семейные в прованской. Фото вашей жены с мисс Элизабет Тейлор, мисс Деми Мур, мисс Кейт Мосс и так далее в скандинавской». «А тем, который сделал фрау Фону Инверт», — он голосом выразил свое почтение к работам Эллен, — «самое место в хай-теке!» Тут он сделал паузу, бросил на меня взгляд, проверяя, насколько я его понял, после чего продолжил. «Кроме того, ваш банкетный зал рассчитан на пять десятков человек». А если вы еще будете использовать этот зал для коктейль-пати или для проведения приватных концертов, как это часто бывает, то тут может разместиться и все сто, а то и 150. Но людям нужно где-то ждать начала мероприятия, да и в процессе его кто-то устанет и захочет передохнуть в более тихом месте, либо просто воспользоваться моментом и пообщаться в тишине с человеком, с которым давно не виделся. Я молча кивнул. Блин, везде, оказывается, есть свои сложности. Впрочем, мне импонировал вот такой функциональный подход, когда планировка выстраивалась под потребности, а не чтоб было, как это частенько встречалось в том числе у очень обеспеченных новых русских, даже и намного позже. А то бывало обеденный гарнитур с огромным столом на дюжину персон. Ставили в проходной комнате с четырьмя выходами, или от кухни до штатной столовой нужно было пройти через парочку анфилат и подняться по лестнице. Хорошо, понял. Что от меня требуется? Существенная часть мебели изготавливается по индивидуальным заказам. Да и часть стеновых панелей из натурального камня тоже. Так что, чтобы запустить производство, нужно оплатить аванс. Я кивнул. «Хорошо, я распоряжусь». Дизайнер в ответ благодарно наклонил голову и принялся собирать эскизы обратно в папку. Проводив дизайнера, я вернулся в кабинет и уселся за комп, рассчитывая пописать. Но как-то не пошло. Я потянулся за газетами. В общем, в стране все катилось почти по той же колее хотя различия с прошлой реальностью постепенно накапливались. Так, Путин снова стал директором Федеральной службы безопасности, отчего я облегченно выдохнул. Значит, не все мое послезнание пошло псу под хвост. Какие-то остатки от него еще можно использовать. Но при этом я смутно припоминал, что в моей прошлой жизни его назначили еще летом, Точную дату я не помнил, но вот про лето отложилось в памяти. А сейчас в начале осени. Зато то, что тогда Примакова после дефолта предложил в премьеры Евлинский, я помнил хорошо. А вот сейчас это сделал Жириновский и это явно что-то означало: но что именно мне было совершенно непонятно. Кроме того, в газетах вовсю шло обсуждение введения российского рубля. В качестве единой валюты союзного государства России и Белоруссии сейчас, в самом конце 90-х, при том, что в той реальности это произошло то ли в конце 20-х, то ли в начале 30-х, уже следующего, 21 века. Судя по всему, здесь это произошло в первую очередь из-за Чернобыля. И дело не только в том, что здесь Белоруссия пострадала сильнее, но и в том что к моменту аварии Россия и Белоруссия уже были отдельными государствами. Причем в Белоруссии вообще не было атомной промышленности, даже гражданской. Но да я помню, что первые в республике АЭС ввели в строй то ли в 2020, то ли в 2021 году. То есть ее первый блок... Понятно, что Белоруссия не имела ничего для того, чтобы в одиночку противостоять беде. Ни денег, ни ресурсов, ни технологий, ни подготовленных людей. Так что и так пришедший на волне сближения с Россией молодой президент Республики Беларусь, выходец из самого что ни на есть народа Александр Григорьевич Лукашенко, подсуетился и под маркой активной экономической интеграции сумел таки присоединить страну к постчернобыльским программам России. Сначала к направленным на ликвидацию самых тяжелых последствий, а затем и к реабилитационным. Достаточно сказать, что существенная, а может даже и большая часть переселенных из зон заражения белорусов уехала не в другие области Белоруссии, а в Россию. Но единая валюта была следствием этого – Более того, до нашего дефолта Украина тоже декларировала активные усилия в этом направлении. То есть, вернее, делала вид, как обычно, стараясь не только, как это сказано в пословице, «сосать у двух маток», сколько «обдурить обеих». Потому что, несмотря на все громкие заявления, реальное продвижение в этом направлении было мизерным. Единственное, что было сделано к настоящему моменту, это признание русского языка в статусе второго государственного. Но и здесь интеграционные процессы, скорее всего, оказались ни при чем. Потому что произошло это только после довольно громкого скандала, разразившегося после того, как украинская сторона подделала свои составленные на мове протоколы приемки гуманитарной и технической помощи. Вследствие чего чуть ли не большая часть всего полученного ушла налево, да и оставшееся, как выяснилось, оказалось распределено весьма, мягко говоря, причудливым образом. Все это привело к тому, что сначала ООН, а потом и Россия просто остановили поставки, потребовав принятия мер для полного исключения подобного в будущем. Вот хохлы и решили обдурить всех одним махом. Мол, русский — один из официальных языков ООН, так что мы сделали то, что вы просите. Ну и плюс, братья-россияне. Вот тоже да вытася, як мы интеграцию в ему. Но я и этому порадовался. Может, хоть в новой реальности удастся избежать и восьми лет донбасской бойни и последующей спецоперации по денацификации, Хотя вряд ли. Нужно быть идиотом, чтобы считать, что в том, что случилось в Украине, виноваты только и исключительно украинцы. А настоящие виновники точно не упустят возможности все повторить. Но, может, вложат в Украину не 5 миллиардов долларов, как об этом заявляла госпожа Нуланд, а 10 или даже 20. Но добьются таки своего. Впрочем, дело не только в деньгах, было и свое глубинное. Я прекрасно помнил десятки тысяч людей. Целые стадионы, скачущие в едином порыве под кричалки «Кто не скачет, тот москаль!» И москаляку на Геляку. Ютуб, заполненный фотографиями татушек в виде нацистской свастики, волчьих крюков, портретов Гитлера, реальными флагами нацистской Германии, которые гордо демонстрировали — не только молодые маргинальные идиоты, но и действующие солдаты и офицеры ВСУ. А также официальные лица, депутаты, мэры, судьи и прокуроры. Так что те грязные американские деньги осваивались на Украине истово и задорно, со вкусом и удовольствием. И здесь также вряд ли будет по-другому. Закончив с газетами, я откинулся на спинку кресла и задумался. Терки со структурами миши-крыши закончились вполне благополучно. А больше никто на меня наезжать не стал. Возможно, только пока, но я надеялся, что вообще. Инфа о фотографиях на стене моего кабинета к настоящему моменту должна была разойтись достаточно широко. А местные бизнесмены к Америке пока относились с большим пиететом потому что каждый из них лелеял свою мечту о том, что вот как заработают они свои миллионы, да как переедут в нормальную страну. И перекрывая себе там перспективы, напрочь испортив отношения с челом, ручкающимся с заместителем генерального прокурора, которого к тому же ждет на дне рождения директор ФБР мало кто хотел». Так что максимум, чего мне грозило, — это безымянный киллер. Но и тут были свои подводные камни, потому что безымянность — понятие относительное. Всегда есть шанс, что фамилия заказчика всплывет. Возможно, без доказательств. Во всяком случае, тех, которые можно предъявить в суде. Но в суд ведь никто обращаться и не собирается. И совершенно точно найдутся те, кто донесет эту информацию до заинтересованных ушей. В надежде на добрые отношения или просто, чтобы подгадить ближнему. Кому там покойный на день рождения собирался, вот ему и нашепчем. Так что и с киллером тоже не все так однозначно. Ну, пока я реально болезненно не затронул ничьих интересов. Так что пока я мог себя чувствовать более-менее в безопасности, ну, кроме как от каких-нибудь совсем уж безбашенных беспредельщиков. Но для защиты от них у меня был пыря и создаваемая им структура. Впрочем, как оно там на самом деле, можно только догадываться. Может, все мои рассуждения — глупость. Но и трястись от страха мне тоже притило. Буду жить, как собирался». Тем более, что пока никаких признаков появления на горизонте новых проблем не просматривалось. Да и не такие большие средства я вкладывал, особенно учитывая, что они вливались не в одну компанию, а размазывались по десятку голубых фишек. Так что пока все было спокойно. И мне нужно было решить, что делать дальше. Те инвестиции, которые я делал сейчас, должны были полностью и окончательно закрыть все проблемы с деньгами, даже гипотетические. До следующего кризиса, если он произойдет в близкие к прежним сроки, то есть где-то в районе 2008 года, стоимость купленных мною акций возрастет в среднем раз в 20-25. То есть, по идее, у меня будет достаточно денег не только на, так сказать, жизнь и приключения, но и... на что? Что мне делать? Чем заняться? Снимать фильмы, но уже в России? Или заняться чем-то еще? Писательство при таком капитале становилось не более чем хобби. Да, я буду писать и дальше, но уже исключительно в свое удовольствие, а не для заработка. Ну, нравится мне это дело. Другие вон дикие деньги тратят на свое хобби. Картины собирают, речные пароходы покупают. Раритетные самолеты, автомобили, танковые музеи создают. А мне вот книжки писать нравится. И это не то, что требует от меня затрат, а наоборот, денежку приносит. Однако удовольствие мне доставляет не меньшее. Но хватит ли мне этого? И что делать с деньгами, которые у меня появятся, когда российский рынок пойдет в рост? Так и сидеть Плюшкиным на паре десятков миллиардов ничего не делая или спуская все исключительно на себя. Так у меня просто фантазии не хватит, как на себя можно потратить такие суммы. Да даже на десятую часть не хватит. И это учитывая, что в себя я включу всех родных и близких. А если непонятно, что с ними делать, то нахрена мне такие деньги и пришедшие с ними проблемы. Но вот на кой они мне леший? Без проблем жить скучно. Так ведь и нет, я же не какой-то там адреналиновый наркоман. Меня спокойная жизнь с семьей вполне устраивает. Так я и ломал голову над философскими вопросами, пока на столе не зазвонил телефон. Я поморщился и раздраженно снял трубку. Слушаю. Роман Валерьянович, добрый день. Вас беспокоит из секретариата премьер-министра Российской Федерации. С вами хочет поговорить Евгений Максимович. Вы сейчас не сильно заняты? Эм, я слегка завис. После моего отъезда из России Примаков ни разу не пытался со мной связаться. Ни он, ни от него. Да что там отъезда? Последний раз я смог до него хоть как-то достучаться месяца за два до того преснопамятного удара по морде Ельцина веником из роз, и моего последующего, прямо скажем, истеричного спича. С тех пор нигде ничего, и вот на тебе. Да, я готов. — Добрый день, Роман! — голос Примакова звучал довольно устало. — Надеюсь, мне еще можно обращаться к тебе вот так по-простому. — Добрый, Евгений Максимович! Не вижу необходимости в усложнении. — Осторожно ответил я. Мне бы хотелось встретиться и пообщаться. Сможешь выделить время? О, как! Да уж, вырос я, нечего сказать. Премьер-министр ядерной державы спрашивает, есть ли у меня время с ним пообщаться. Да что за игры тут начинаются? Евгений Максимович, а можно уточнить тему для разговора? Ну, чтобы точно знать, что я смогу с этим помочь. «А то, может, вам от меня потребуется что-то такое, к чему я совершенно точно не готов». «Это вряд ли», — Примаков вздохнул. «Я тут днями перечитывал твой синопсис. Совпадение удивительное. По расчетам наших аналитиков, процент воплощения в жизнь, описанного тобой, доходит до 60. «Я удивился. Как так?» Я же никак не мог предусмотреть неотложенного, но все равно случившегося Чернобыля, не того, что смогут обойтись без расстрела Белого дома, да и с Чеченской войной все сильно сдвинулось. А с другой стороны, я же даты давал очень приблизительные, вполне в духе всяких там Катренов Нострадамуса. То есть даже точнее плюс-минус год-два. И точно случилось, произошло именно плюс-минус год-два. К тому же, может, того же расстрела Белого дома как раз и не произошло именно потому, что кто-то, имеющий право принимать решение, в некий ключевой момент решил снова перечитать некий опус одного среднепопулярного писателя фантаста? Нет, вряд ли написанное в этом опусе послужило ключевым фактором. Но вот в купе со всем остальным... Сработать с той самой соломинкой, переломившей таки спину тяжело груженного верблюда, почему бы и нет? — И вы хотите новый? — я задумался, что отвечать. Но Примаков не дал мне времени на раздумья. — Нет, новый не хочу. Во всяком случае, в том же виде. Он слегка помялся, после чего внезапно выдал. — Я не слишком доверяю бумаге, так что лучше поговорить. «О как!» — председатель правительства страны не слишком доверяет бумаге. «Ой, как похоже, у нас все прогнило!» «Тет-а-тет?» -тет «Да», — коротко ответил Примаков. «Хорошо, я готов. Где и когда?» «Давай в воскресенье. За тобой заедут». Когда в трубке раздались гудки, я еще некоторое время молча сидел, задумчиво пялись на телефон, И держа ее в руках, а затем осторожно положил трубку на аппарат. «Ох, блин, и куда это я влезаю? И чем это может мне грозить? И главное, нахрена мне это надо?»